Глава 6 Лига гоблинов. Пайпер отвезла меня в аэропорт, всю дорогу без умолку болтая, будто ничего и не произошло. На прощание даже чмокнула в щеку. Девушка мне понравилась и внешне, и своим отношением к жизни. С ней легко. Честно говоря, я бы не отказался составить ей компанию и еще потусить, будь у меня время. Друзьям я сообщил, что улетаю, и пожелал хорошо провести время. «Работаем, не покладая рук, всё по плану», — отчитал Сайд. «Люблю», — написала Тисса. А Ханк и малик ничего не ответили. Видимо, руки были заняты. Межконтинентальные вылеты стартовали каждые четверть часа, а билет, выданный сноу Сноустормом, позволял воспользоваться любым из рейсов. Честно говоря, долететь можно и на флайере, но только на личном. Общественные привязаны к региону. Но так полёт продлился бы намного дольше, Никогда флайеру не развить гиперзвуковую скорость современного самолета. Впечатления от многоцветия десятиваля постепенно блекли. К концу перелета вся шелуха отсеялась, и результат поездки выкристаллизовался в три важных разговора с Кираном, Превентивами и Полоцким Печенегом. Где-то на фоне маячила улыбающаяся Пайпер, но мысли о ней я выкинул. Первым делом, как говорил дядя Ник, самолеты — киран Джексон наверняка ведет свою игру, но, возможно, я ошибаюсь, и он представляет интересы всей корпорации». «Вполне вероятно, ведь для многих киран сейчас и есть Сноу «Вспомнить хотя бы, как перед ним лебезили превентивы». «Но Хаген говорил, что они внутри корпорации делают ставки, значит, возможно, единого мнения нет, и судьба Диса не предрешена». «Но все же что-то продолжало меня смущать». Если их так беспокоит спящие, то разве не гораздо эффективнее было бы пригласить меня в офис, чтобы все подробно разъяснить? Может даже заключить контракт, как в случае со статусом угрозы. А действия Кирана напоминают попытку манипуляции. Только не бросай в терновый куст. Забудь о спящих. Не делай этого. Как поступит любой нормальный подросток, которому что-то запрещают? Вот именно, сделает наоборот. Или я просто слишком загоняюсь а вот разговор с превентивами после истории полоцкого просматривался уже совсем с другого угла теперь мне не казалось что я освободился от их внимания напротив увяз еще глубже шестнадцатилетний подросток с бушующими в крови гормонами процитировал полоцкий моя характеристика выдана аналитиками модуса и добавил от себя уровень сперматоксикоза критический льется из ушей и расхохотался старый болван надеюсь пайпер его не слышал «По мнению Модуса, я непредсказуем. Похоже, поэтому они стараются меня не спугнуть, дав понять, что знают о моём статусе, а методично ищут подходы. Не случайно Яра отыграл всё так, будто я ему симпатичен, и он хотел бы помочь. Но им нужно, чтобы я сам к ним обратился, проникся доверием. Вот и появилась визитка Ярослава в моём коме». Полоцкий намекнул, что у него имеется идеи, как это обыграть, но я ещё не начал доверять старику. Понимая это, он не настаивал, сказал, что я все узнаю, когда придет время. А потом, на середине мысли, я уснул. Видимо, мозги окончательно закипели, и организм отрубился, предотвращая взрыв. Долетев до Нью-Йорка, я перебрался в публичный флайер, зарядил автопилот до дома и попробовал снова задремать. Но не смог, раз за разом прокручивая в голове разговор с Полоцким. У старика, по его словам, был небольшой клан, состоящий из преданных людей и семьи, с говорящим названием Тайпан. Я, правда, сначала не понял, что это значит, пока Полоцкий не разъяснил. Тайпан, или жестокая змея, обитает в Австралии. Ее я так токсичен и действует так быстро, что жертва не успевает оказать никакого сопротивления. Это самая ядовитая из сухопутных рептилий. В отличие от других ядовитых змей, которые кусают один раз, она атакует жертву серии укусов. Я пока слишком слаб, чтобы сразить хинтерлиста одним ударом, так что буду как тайпан. Вот потенциально адепты спящих, думал я. Соблазнившись бонусами, старик Полоцкий может стать настоящим союзником. Кстати, а не одолжит ли он мне три миллиона? Прокрутив в голове вероятные последствия, я отказался от этой идеи. Не хотелось бы становиться должником такого человека. Перелет был слишком коротким. Выспаться я не успел, и во время ужина с родителями зевал, сворачивая челюсть. Слушая о том, что я увидел и услышал, впервые за последний год они проявили единодушие. Отец сделал пометки в коме, записывая все имена и рисуя карту взаимосвязей. Мама задавала уточняющие вопросы. Словом, сложилось впечатление, что моя игра в Дисси для них теперь как рабочий проект, причем самый важный в жизни. «Конечно, тебе нельзя было встречаться с Полоцким», — вынесла вердикт мама. «Тебя разводят. Я общалась с Хинтерлистом, когда мы с Марком проектировали им полигон. Это в его стиле» показать одно, скрывая другое, а когда подумаешь, что разгадал его, окажется, что не увидел четвертое. «Куда делась третье не понял я. «Третье ты упустил. Пятое понял слишком поздно». Но на самом деле и оно иллюзия, и может верным было самое первое впечатление. «Мам, ты говоришь, слишком сложно. Я почти не спал, поездка меня вымотала, так что попроще, пожалуйста». «Она хочет сказать...» — вступил в разговор отец что загадочный старик Полоцкий может быть креатурой Хинтерлиста. Его выставили перед тобой, он наплел с три короба, а в это время аналитики Модуса внимательно изучали твои реакции, составляя психотип личности. Или просто проверяли, угрозы ли ты. «И надо сказать, провернули это изящно», — хмуро буркнула мама. «Вспомни, Алекс, кто отвлек внимание твоих друзей. Ханку влекся Элисон, девушка из Т-Модуса, так?» «Эду и Малику подставили девчонок из эскорт-клана красотки. Ты же понимаешь, какого уровня эти барышни?» «Кто поверит, что топ-модели мирового уровня внезапно заинтересовались твоими друзьями?» «Прости, сынок, но такого даже в сказках не бывает. Одна еще куда ни шло, но сразу три». «Атиса!» «Белые амазонки, союзники и партнеры модусы Ходят слухи, что это их фарм-клан, но охреная ведьма, конечно, не согласится». Я больше склоняюсь к тому, что амазонки что-то вроде красоток, только не так явно и для своих. Капец. Примерно тоже говорил Полоцкий, и там я воспринял его слова проще. Но теперь, когда родители разложили всё по полочкам, да мне будто огромную дыру пробили в груди. Нет, нифига не верю. То есть в то, что всё это могло быть подстроено превентивами, верю, а в то, что друзья могут меня предать, нет. «Алекс, мы не говорим, что всё именно так», — сказал отец. «Не подвергай сомнению верность друзей, но...» «Что? Когда будешь принимать те или иные решения...» Он тяжело вздохнул. «Учитывай, что это возможно, сынок». Анонимное письмо Иену, журналисту Дисгардиум Дейли, я отправил перед вылетом на Дестиваль. Мне казалось, что это самый быстрый способ заработать деньги на капсулу для дьюлы. Писал на скорую руку, просто предложил приобрести видео с боссом неизвестного уровня, Прикрепил кадры с ревущим монтозавром и подписался в духе того загадочного сотрудника storm Нуб Сайбот. Ответ от на пришел, когда я после ужина с родителями полез в капсулу. Здравствуйте, мистер Сайбот. Спасибо за то, что обратились к нам. Это невероятно. Приложенные вами кадры, безусловно, впечатляют. Готовы предложить вам 10 тысяч фениксов за 10-секундное видео с тираннозавром, мистер Сайбот. Кроме того, я уполномочен предложить вам еще 90 тысяч за эксклюзивное интервью. Думаю, вы понимаете, почему мы так щедры, но даже если ошибаемся, готовы взять на себя риск. Отвечаю на ваш вопрос. Да, оплата возможна в тёмных фениксах. Пожалуйста, сообщите номер счёта для внесения аванса, а также приемлемое для вас время интервью и шифр инвайта в приватную комнату, если примете наше предложение. С наилучшими пожеланиями, Эйэн Митчелл, журналист The Guardion Daily. Редакция, похоже, сложила 2 и 2 и сделала вывод, что к ним обратилась угроза А класса. Сам я об этом не писал, но рассчитывал на то, что они поймут. Так будет проще сливать им эксклюзив в дальнейшем. Немешко и ответил Иену, согласившись на интервью, и попросил скинуть сразу всю сумму. Торговаться не стал, пусть для начала убедятся, что я именно тот, кто их интересует. А вот потом можно повышать ценник. Мне будет, что им предложить. Также отправил номер счета, то есть виртуального криптокошелька. Главный плюс — стопроцентная анонимность. Минус — зная пароль, воспользоваться им может любой. Решив, что вряд ли мне ответят сегодня, я пошел в ДИС. Даже если выгорит с Дисгардиум Дейли, всех проблем это не решит. Время, отпущенное безопасником Экскомуникадо Хайро Моралесом, стремительно истекало. Осталось всего 4 дня, да и родителям надо помочь как можно скорее. Им нужно погасить штраф по проваленному проекту до конца следующей недели. А ведь еще надо готовиться к войне, искать союзников, в том числе и культистов Марены. Не просто так о них само ядро говорила. А после, напомнил Киран, «Честно говоря, посмотрев в реали на самодовольные лица топ игроков, я еще больше захотел щелкнуть их по носу, а для этого не помешает обзавестись союзниками. Черт подери, даже закрались мысли о том, чтобы привлечь на свою сторону тех змей-поклонников из Йорубы. Начать погружение!» — приказал я, забравшись в капсулы и взявшись за поручни. Мир мигнул, я открыл глаза. Щек коснулось дуновения свежего морского ветра, Хлопнула дверь таверны, и издалека долетело визгливое завывание банши. «Я дома!» «Пока меня не было, в форте ничего не изменилось». Отработавшие смену рудокопы коротали время в таверне, суетились официантки и тетушка Стефани, у которой под ногами путался Патрик. Его собутыльники Флейгра и Нега отсутствовали, и он, похоже, сменил приоритеты. «Отвали, Огрэди!» В сердцах воскликнула Стефани. «Сколько можно тебе повторять? Мне это не интересно «Вы разбиваете мне сердце, свет моих очей!» — конючил Патрик. Я заказал кофе и подсел к дюле Перекинувшись с ним парой слов, выяснил, что он сможет принять от меня «Тёмные фениксы» и самостоятельно заказать капсулу. «А если поинтересуется, откуда деньги?» «Не поинтересуются», — хмыкнул строитель. «Есть каналы. Когда ждать?» «Надеюсь, уже завтра». Вспоминая вчерашнюю сцену с древом-защитником, я покрутил головой, но карлика не увидел. «Кстати, а где Трикси?» «Карлик совсем охамел», — выругался обычно сдержанный строитель. «Возомнил себя великим садовником и болтает без безумолко об удобрениях, уходе за растениями и прочей ремесленной чепухе. Ты в курсе, что он собирается выращивать?» «Что?» «Травку!» «Чего? Какую еще травку?» «Коноплю!» «А зачем?» ганджа канабис Марихуана?» Посмеиваясь, перечислял Дьюла. «Нет? Ни о чем не говорит?» «В смысле, ту травку, что курят?» До меня наконец дошло. Я даже ловил на ее курение родителей. «Откуда она в Дисе?» «Разрабы тоже люди, Алекс». «Где он сейчас?» «Кто?» «Наш начинающий наркобарыга. Отлучу от спящих этого обормота». «Мистер Фур... Тфу!» «Трикси, насколько я знаю, прямо сейчас с шаманом кабольдов бродит по джунглям». Рыгхар помогает ему с прокачкой. Они теперь вообще лучшие кореша, представляешь? Но это ладно. Знаешь, что он еще учудил? Посадил опиумный мак? Ну, скажем, сажает-то он сейчас без продыху. Задался целью стать грандмастером. Я пока не говорил, что первого ранга ему не получить, чтобы не расстраивался. И мужиков предупредил. Но сейчас о другом речь. Наш садовник запретил называть себя Трикси. Сказал, раз он теперь такая шишка, обращаться к нему только по полному имени. Что, серьёзно? Я даже не знаю, как его зовут. Вера Трикс. Может, тебе он сделает скидку и позволит и дальше обращаться по старым, но нам, обычным работягам. У Дьюлы вырвался смешок. Никакого Трикси. Или Вера Трикс, или мистер Фуртада. Вот же сукин сын, а? Совсем крыша поехала у малого. Хорошо. Я улыбнулся и качнул головой в сторону Патрика, вставшего перед тётушкой Стеф на колени. А с этим что, белая горячка? Хуже. «Влюбился, бедолага!» Подобрав челюсть, я открыл квест-лог. «Что? Задание стать человеком, которое я носил еще со времен соло-игры, обновилось. Имя Джейн сменилось именем сестры Дьюлы, Стефани Катона». «Офигеть! Непись, влюбившийся в игрока? Квестовый скин Диса совсем берега попутал, раз не видит разницы. В любом случае, мне пока не до душевных переживаний Патрика». Дьюла оставил меня, и я решил пройтись по награбленному луту, Надеюсь, что это натолкнет на какую-нибудь мысль. Часть вещей я хранил в сундуке в личной комнате, поэтому быстро допил кофе и поднялся наверх. У себя в комнате посмотрел на небольшую, деревянную, кое-как сбитую тумбу, сундук и низенькую кровать. Сел на нее. Кровать издала душераздирающий скрип. Нет, так не пойдет. Я недовольно покачал головой. Надо бы проапгрейдить. Личная комната доступна из любой таверны. Она вне пространства и всегда одинаковая. Я залез в настройки. Оказалось, что мой личный номер – базовый. Следующим шел стандартный, раза в два просторнее, с хорошей кроватью, шкафом, столом, парой стульев и картинами на стенах. Еще и сундук в четыре раза объемнее, на 32 слота. Стоимость апгрейда всего ничего, каких-то 9 тысяч. При виде нулей жаба внутри заметалась и потянулась лапками к моему горлу, но я ее усмирил. Самый топовый вариант – королевский – обошелся бы мне в полтора миллиона золотых. Двухуровневые хоромы с дизайнерским интерьером, двенадцатью комнатами. Хм, да, комнаты в личной комнате. Бассейном и шаром энергии в каждой с подпиской на все каналы. Это дисовский аналог объемного телевидения. Стоит ли тратить деньги? Да, я тут бываю редко, но от одного взгляда на мрачную убогость портится настроение. Чувствуешь себя не в безопасности, как должно быть, а на дне жизни. Да и кровать, зараза, скрипит. Почесав затылок, не удержался и заказал апгрейд. Если хотя бы кровать перестанет скрипеть, уже хорошо. Запрос на апгрейд личной комнаты до уровня стандартной. Стоимость 9000 золотых. Принять? Отказаться? Успешно! Вы увидите изменения, когда в следующий раз войдете в личную комнату. Я вышел из комнаты и тут же вернулся. Вот это другое дело! В номере стало светлее, появились окна с видом на улице и руины храма Бегемота. Бежевые занавески с вышитыми цветами. Четыре картины на стенах и книжная полка. Ого, на ней даже какая-то книга? Я взял её в руки. Каталог дизайнерских решений интерьера личной комнаты. Версия стандарт. Хмыкнув, отложил каталог в сторону, а сам занялся инвентаризацией. Итак, что у меня в наличии? Легендарная кольчуга святогора и одеяние Ярости Иркуема. Опознанный артефакт Праведный щит... Внеслотовые артефакты благосклонности Зиды и воодушевления Эбису, кольцо средоточия стихий и трезубец-громовержец, всё ещё требовавшие идентификации. Свисток призыва легендарного призрачного волка. Ну и уравнитель на руке. Не густо. Всё остальное в клановом хранилище или у Краулера. Но ничего супертопового, что можно продать больше, чем за миллион, там нет. А, ещё ключ-портал, ведущий на Холдест. Минутку. У меня же есть бриллиантовый жетон репутации, полученный за достижение «Я в огне, я сам огонь» после победы над Акулоном. Тут меня озарило, как решить вопрос с деньгами. Выход оказался настолько простым, что я треснул себя по лбу. Жетон добавит 2000 очков к репутации с любой фракцией. А этого хватит, чтобы добиться доверия, если даже неуважения, Лиги Гоблинов. Тогда-то мне и откроется доступ к их анонимному аукциону. Лишь бы за счет имитации удалось обойти тот факт, что после обращения в нежить моя репутация со всеми разумными расцами рухнула в ненависть. Но здесь я рассчитывал на то, что вместе с имитацией копируется и репутация оригинала. Если у меня получится задуманное, то закроется вопрос финансирования родителей, клана и парочки шантажистов. С прикрытыми тылами можно спокойно готовиться к войне. Я бегом спустился вниз, попрощался с работягами и выдвинулся в озерный край чтобы там, в безопасности, не на виду у всех, подобрать себе облик. Выцепив подходящий оригинал, Ханзу, охотник 57 уровня, я его скопировал. Тут-то навык и левелапнулся. Улучшен навык имитации, плюс один. Текущий уровень, 10. Открытая способность произвольной имитации. Теперь вы вольны придумывать облик сами. Имейте в виду, вымышленный облик будет разоблачен с большей вероятностью, чем копия существующего. На текущем уровне произвольно имитируется класс персонажа. Интерфейс замерцал, указывая на новую способность. В панели команд кнопка имитации подсвечивалась золотом. Нажав ее, я увидел перед собой объемную модель персонажа и список доступных изменений. Ага, строчка класса активна. Остальное выводилось блекло. Все то же самое, что и поначалу, когда я мог имитировать только класс. Что ж, попробуем. Недолго думая, я выбрал из вывалившегося списка класс лучник. Так-то лучше. Всё-таки под лучника закосить проще, чем под охотника с его специфическими умениями. Дождавшись отката глубинной телепортации, я прыгнул в Дорант. К счастью, в выходные дни принудительный выброс из Диса не включался, а значит, у меня впереди целая ночь, чтобы исполнить задуманное. Квартал Лиги Гоблинов в столице Содружества напоминал Чайна Таун. Повсюду сновали уличные торговцы, пестрела, несметное множество вывесок, голова кружилась от обилия красок. Разглядывать окрестности не было ни времени, ни желания, так что я прямым ходом направился к главному зданию лиги. По пути нарвался на карманника, попытавшегося выудить из моего инвентаря легендарку. У него ничего не получилось. Чем выше качество предмета, тем меньше шанс на благополучный исход кражи. Но вор не смутился. Звать Стражу я не стал, эти ненароком могут увидеть мое истинное, не очень живое обличие. Вход в здание Лиги охраняли двое громил — Титан и Лофер. Оба уровнями далеко за 300, в полных эпических комплектах. Всей разницей, что Титан сжимал в руках гигантскую алибарду, а человек-слон стоял, закинув на плечо чудовищный молот. Нехилая у в страже Куда? Не церемонясь, Титан встал на моем пути. В Лигу. «Не заслужил ты доверия лиги лучник!» Глухо ответил Титан. «Бездна, я ведь и приперся сюда, чтобы открыть репутацию с гоблинами. Только тогда можно будет использовать бриллиантовый жетон репутации. С фракциями в Дисе дело обстояло так. Пока с ней не пересечешься, у тебя вообще никакого уровня репутации нет. А раз нет, то и поднимать нечего». «Как мне это сделать, почтенный Криос?» Вместо него ответил Лофер, подняв могучую руку, указал через улицу. «Видишь лавку с сувенирами Лиги?» «Двигай туда и купи себе что-нибудь. Потом сделай пожертвование в храме Маглубайта или Невра. Без разницы». Поблагодарив охранников, я поперся в сувенирную лавку. Продавалась там всякая чепуха вроде браслетов на руку, магических картинок с видами кинемы, столицы гоблинов, или мешочков с их национальными деликатесами, напоминающими засушенных насекомых. Я выбрал браслет, тем более что стоил он дешевле остального. «С вас 99 золотых». Хищно улыбнулась молоденькая продавщица Гоблинша. Её короткое бордовое платье забавно контрастировало с зелёной кожей. Получив монеты, она забросила их в кассу и улыбнулась ещё шире. «Только сегодня у нас акция. При покупке одного сувенира вы получаете за половину стоимости. Желаете выбрать ещё один?» «Нет, спасибо». Я натянул покупку на руку. Прокачивать браслетами репу не получится, они одноразовые и не стакаются. Ну, хотя бы не требуют постоянного ношения. Единожды надел... Ваша репутация с Лигой Гоблинов повышена. Плюс один. Текущая репутация равнодушия. И можно снимать и выкидывать. Свою функцию он выполнил. Тогда хочу порекомендовать вам потрясающие магические шары, предсказывающие будущее. Гоблинша улыбнулась еще шире. И я, наконец, понял, кого она мне напоминает. Акулона. Разве что у моего гвардейца зубы поменьше. Вот, посмотрите, шар Оракул меняет цвет, если вам грозит опасность. «Обычно он бесцветный, но возьмите в руки». Не устояв перед напором зеленокожей девушки-коротышки, я принял прозрачный шар. Он сперва побелел, а потом сменил цвет на красный, будто в молоко налили крови. «Вот видите!» — обрадовалась она. «Вам грозит опасность!» «Ух ты, я никогда не видела, чтобы прям такого сочного багрового цвета! Это прям смертельная опасность! Вам точно нужен этот невероятный шар-оракул! Всего за 9999 золотых!» Пока она говорила, я нашел в инвентаре и активировал бриллиантовый жетон репутации. «Ваша репутация с Лигой Гоблинов повышена! Плюс две тысячи! Текущая репутация – уважение!» И без того огромные синие глаза гоблинши увеличились вдвое. Она помотала головой, и ее собранные в хвост волосы чуть не снесли позолоченную статуэтку Маглубайта, отчего глаза недоброго на вид божества вспыхнули огнем. «Что я несу? Ну что же я такое несу, а?» Простите, глупый уважаемый господин, совсем не разглядела. Принимая во внимание ваши заслуги, мы готовы предоставить вам 5-процентную скидку на весь ассортимент. Хм, не густо, подумал я. На максимальном уровне репутации скидка, наверное, вырастет до 6%. О скупости гоблинов входили легенды. С ними не прокатывала даже такая характеристика, как торговые скидки, достигшая у меня капа в 50%. С трудом отбившись от продавщицы, а она чуть ли не висла на мне, умоляя приобрести еще хоть что-нибудь, я отправился делать пожертвование Ближайшим оказался храм Маглубайта, гоблинского бога обмана. Минимальный взнос составлял сотню золотых, и ничего другого не принималось, только полновесное золото. В отличие от храмов Нергала, Бегемота и Фортуны, здесь я не почувствовал никакого божественного присутствия. Скорее, пожертвование напоминало легальный способ вытягивать деньги из верующих дурачков. Тем более в очереди к я не увидел ни одного гоблина, сплошь игроки других раз С тем же успехом мы могли бы жертвовать в пользу Микки Маусы. После грабительской повинности моя репутация поднялась на единицу, но не с Маглубайтом, а с Лигой Гоблинов. Ну и, конечно, осознал я свою тупость, только получив уведомление о смене репутации. Выкинул на ветер сотню золотых, ведь после активации жетона в храм эти было совсем не обязательно. Это все недосып. Как выражалась Мисс Калинович в классе здоровья, депривация сна убивает нас медленно, но верно. Остался только один вопрос. Когда я вернусь в свой облик, репутация с лигой рухнет до ненависти? Фигово, если так. Как бы гоблины, продав мои легендарки, тупо не оставили деньги себе. Ладно, до получения денег похожу в этом облике, а там посмотрим. Охранники на этот раз пропустили меня без лишних слов. Просторный холл, бегающие повсюду гоблины-клерки в сюртуках, снующие игроки. В конце зала возвышался портал на Баккабу. Громадная арка, через которую мог бы, не ломая строй, пройти взвод солдат в экзоскелетах. Она переливалась ядовито-зелёным, мерцала, и когда туда кто-то входил, по ней разбегались круги, как от камня, брошенного в воду. Лавируя и стараясь никого не задеть, я добрался до портала и беспрепятственно вступил внутрь. Удалось. Не хватило бы репутации, портал просто вытолкнул бы меня обратно. В следующее мгновение я оглох от шума базара, Самого большого не только на Бакабе, но и во всем дисгардиуме. Тут же передо мной очутился зеленый коротышка в кожаной тужурке на голое тело. Поблескивающие сапоги, окованные железом, обтягивали его жилистые короткие ноги в кожаных штанах. На поясе болтался длинный кривой клинок. «Добро пожаловать в кинему, приятель! Впервые на базаре? Не желаешь приобрести самый полный путеводитель по кинеме?» Гоблин продемонстрировал оскал острых зубов, воровато огляделся и прошептал. «Если что, есть второе издание!» «Что?» «Второе издание, приятель! Самый полный путеводитель по нашей славной столице, включая самое сочное!» Гоблин подмигнул. «Если ты понимаешь, о чем я! Запрещенное издание! Отдам всего за штуку!» «Кинема, что тут еще скажешь?»